Глава 103. Аксель. Оливер ответил с третьего гудка, и у меня перехватило дыхание. «Нам нужно поговорить», — пробормотал я. «С все в порядке?» — спросил он обеспокоенно. «Не знаю, наверное, да». «Мне бы хотелось так думать. Ты говорил с ней в последнее время? Она сказала, что хочет, чтобы мы остались здесь еще на несколько недель». «Нет, черт возьми, она ничего не говорила». Я ввел его в курс последних событий, рассказал о Скарлетт, который доверял меньше всего. Вся эта история казалась мне пустой, красивой оберткой, ослепительной лишь первые пять минут. Но Лея теряла голову каждый раз, когда эта женщина открывала рот. А еще дело было в ней самой, в тех ее чертах, что проявились за эти недели. Эго, самолюбие. — Не понимаю. Это на нее не похоже. — Меня беспокоит то, что она не знает, чего хочет, — объяснил я. — Я бы понял, если бы она сказала мне, что она давно искала это, что она хочет такого будущего, но она понятия не имеет, что ищет, и это... опасно. Я закурил, продолжая думать об этом. Мне хотелось понять ее, но я не понимал. — А ведь именно в этом и смысл, да? — В понимании в том, чтобы поставить себя на место человека, с которым хочешь разделить свою жизнь. «Ну, позволь ей упасть», — ответил Оливер. «Чего, прости? Какого хера?» «Возвращайся домой. Поверь, мне потребовалось годы, чтобы принять, что она не ребенок, и что я не могу контролировать ее так, как мне хочется. Когда я оставил ее в Брисбене после всего, что произошло с тобой», Клянусь, я несколько месяцев паранойл, считая, что это моя ответственность, и чувствовал себя дерьмом из-за того, что оставил ее одну, хотя знал, что ей было ужасно плохо, и она каждую ночь плакала во сне. Черт, Оливер, не напоминай мне. Да я не поэтому говорю. Если она хочет остаться в Париже, пусть так и сделает. Пусть сама принимает решение. Ты не понимаешь. Я сделал еще одну глубокую затяжку. Попробуй объяснить. Мы вместе. И я больше не оставлю ее. Наступила тишина. А потом он разразился смехом. Никогда не думал, что буду рад услышать что-то подобное. Что за дерьмо ты там куришь? Поделись. Может, когда ты вернешься, и мы куда-нибудь сходим? Пошутил он, но тут же стал серьезным. А что касается Леи, я постараюсь поговорить с ней. Забавно, да? Мой отец всегда беспокоился об обратном. Он боялся, что она настолько сосредоточится на живописи, что не захочет даже ступить на арт-рынок или расстаться со своими картинами, продав их. В тот день, когда случилась авария, они собирались в галерею в Брисбене, и он несколько дней ее уговаривал. А теперь смотри-ка. Я потушил сигарету, все еще будучи задумчив и беспокоен. «Да брось, не говори с ней. Я об этом позабочусь. Не хочу, чтобы у тебя были неприятности». «Ладно. Как ты там, в порядке?» — спросил он. «Я в порядке, не считая того, что у меня возникло желание положить твою сестру в чемодан, сесть на первый же самолет и вернуться домой, к нашей жизни». После стольких лет... После стольких проблем у меня такое ощущение, что сейчас мы как никогда далеки от места, где должны быть.